Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 1. Пираты бросают корабль. Размышляя о том, что делать дальше, после своего возвращения из Европы в 1985 году, Джобс встретился с австрийским биохимиком Полом Бергом, чтобы обсудить прогресс, который был достигнут в области сращивания генов и рекомбинантной ДНК. Берк рассказал ему, насколько сложно было проводить эксперименты в биологической лаборатории, где требовались недели для подготовки эксперимента и получения результата. "Почему вы не симулируете их на компьютере?" спросил Джобс. Берк ответил, что компьютеры с необходимыми мощностями слишком дорогие для университетских лабораторий. "Неожиданно его заинтересовали эти возможности", вспоминает Берк. "И он решил основать новую компанию. Он был молод и богат, и ему нужно было что-то делать с остатком своей жизни". Джопс уже давно общался с научными сотрудниками и спрашивал у них, какие рабочие станции они хотели бы иметь. Этот вопрос интересовал его с 1983 года, когда он посетил факультет информатики Университета Браун, чтобы продемонстрировать Macintosh. Тем не менее, там ему объяснили, что для выполнения работ в университетской лаборатории потребуется куда более мощная машина. Будучи главой подразделения Macintosh, Джопс начал реализовывать проект по разработке такой машины, который проходил под кодовым названием Big Mac. Компьютер должен был основываться на операционной системе Unix, но в то же время обладать простым пользовательским интерфейсом в духе Macintosh. Однако, когда Джобсу пришлось покинуть подразделение Macintosh, его преемник Жан-Луи Гассе закрыл проект Big Mac. Когда это произошло, Джобсу позвонил разъяренный инженер Рич Пейдж, который занимался разработкой чипсета для Big Mac. Это был последний из череды разговоров с разгневанными сотрудниками Apple, в которых приходилось участвовать Джобсу. Все они призывали его учредить новую компанию и спасти их. Эти планы начали воплощаться в жизнь, когда в день труда, пришедшейся на выходные, Джобс поговорил с первоначальным главой программного подразделения Macintosh, Вадом Триблом, и озвучил идею о создании компании по производству мощной, но в то же время персональной рабочей станции. Также он обратился еще к двум сотрудникам подразделения Macintosh, которые собирались уйти из компании: речь идет об инженере Джорджи Кроу и контролере Сьюзан Барнс. Таким образом, группе не доставало еще одного ключевое звено – человек, который будет продвигать новый продукт в университетах. Очевидным кандидатом был Дэнэл Левин, который в период работы в Apple организовал консорциум университетов для оптовой закупки компьютеров Macintosh. Помимо экзотического имени, Левин также напоминал своим обликом Кларка Кента и обладал пристонским лоском. Больше всего с Джобсом их объединяло одно: Левин защитил диссертацию об обеделении и харизматичном руководстве, а Джобс довольно неплохо разбирался в обеих этих темах. Основанный Левином университетский консорциум был настоящей золотой жилой для группы «Макинтош». Однако после ухода Джобса Левин был очень расстроен, в результате чего Билл Кембл реорганизовал маркетинг таким образом, чтобы ослабить роль прямых продаж университетам. Кто-то один трудаун собирался позвонить Джобсу, но тот позвонил ему первым. Левин поехал в мебелированный особняк Джобса, и они прогулялись по владениям, обсуждая возможность создания новой компании. Левин был очень воодушевлен, но еще не был готов все бросить и пойти за Джобсом. На следующей неделе он собирался ехать с Кемболом в Остин и хотел подождать до того времени, чтобы принять решение. Это произошло как раз вовремя. На 13 сентября было запланировано заседание совета директоров Apple. Хотя Джобс по-прежнему номинально являлся председателем совета директоров, с момента утраты власти он больше ни одного собрания не посетил. Но на этот раз он позвонил Скали, сказал, что собирается прийти, и попросил добавить в повестку дня пункт «Отчет председателя. Жобс не стал уточнять содержание этого отчёта. Искали предположил, что он будет состоять из критики недавней реорганизации. Вместо этого, когда пришёл его черед выступать, Жобс рассказал совету директоров о своих планах по созданию новой компании. "Я долго думал, и теперь для меня пришло время взять собственную жизнь в свои руки", начал он. "Очевидно, что мне нужно что-то делать. Всё-таки мне уже 30 лет". После этого он обратился к заготовленным заметкам, где описывался его план по созданию компьютера для сегмента высшего образования. Он пообещал, что новая компания не будет конкурировать с Apple. Также он сказал, что собирается забрать с собой лишь несколько сотрудников, не занимающих ключевых должностей. Он предложил снять с себя полномочия председателя совета директоров Apple, но выразил надежду, что они продолжат работать вместе. Возможно, Apple захочет покупать права на распространение нового продукта, предположил он, или лицензировать для него программное обеспечение Macintosh. Майку Маркули не понравилось, что Джобс собирался приглашать на работу людей из Apple. Зачем тебе понадобилось забирать кого-то с собой? Спросил он. Не расстраивайся, ответил Джобс, пытаясь успокоить его и остальных членов совета. Это сотрудники очень низкого уровня, по которым вы не будете скучать. К тому же, они все равно собирались уходить. Поначалу совету идея понравилась, и его члены решили пожелать Джобсу удачи в его начинании. После приватной дискуссии директора даже выступили с предложениями о том, чтобы Apple приобрела десятипроцентную долю в новой компании, а Джобс остался в совете директоров. Тем же вечером Джобс и пятеро Беглецов собрались в его доме, чтобы поужинать. Сам он поддерживал идею о том, чтобы воспользоваться инвестициями со стороны. они Apple. Однако остальные убедили его не делать этого. Также они решили, что будет хорошо, если они все вместе сразу уйдут в отставку. Это поможет им начать всё с чистого листа. Поэтому Джобс написал официальное письмо в адрес Кале с упоминанием имен пятерых уходящих сотрудников, поставил на нем свою знаменитую подпись с строчными буквами и на следующее утро отвез его ему перед собранием коллектива в 7:30. Стив, это не такие уж малозначимые люди, заметил Скали, изучая письмо. Что ж, эти люди все равно хотели увольняться, ответил Джобс. Свои заявления об уходе они принесут сегодня в 9 часов утра. По мнению самого Джобса, тогда он поступил честно. Эти пятеро не были ни менеджерами подразделений, ни членами руководящей команды Скали, и после недавней реорганизации они чувствовали, что их значение было явно занижено. Однако с точки зрения Скалли, это были очень важные работники. Пейдж был членом ученого совета Apple, а Левин держал в руках ключ от образовательного сектора. Кроме того, они знали о проекте Big Mac. И несмотря на то, что он был отправлен на полку, все же информация о нем имела конфиденциальный характер. Невзирая на это, Скалли сохранял оптимизм. Вместо того, чтобы попытаться настоять на своем, он попросил Джобса остаться среди директоров. Джобс ответил, что подумает об этом. Но когда Сколли явился на собрание сотрудников в 7:30 и сообщил своим верховным лейтенантам, именно тех, кто собирается уйти, вспыхнул настоящий скандал. Большинство из собравшихся знали, что Джобс нарушил свои обязательства как председатель совета директоров и выказал неприемлемую нелояльность по отношению к компании. Сколли вспоминает, как Кембл кричал: "Мы должны уличить его в мошенничестве, чтобы работающие здесь люди перестали воспринимать его как мессию". Кембл признал, что хотя позднее он стал добрым другом Джобса и его сторонником в совете директоров, в то утро он был просто в бешенстве. "Я был не ху- Вот, а когда говорил о том, что он запал собой Денва Левина, вспоминает он. Дену выставил отношения с университетами. Он всегда бубнил о том, как тяжело работать со Стивом. И вот он уходит вместе с ним. Кембл был так рассежен, что покинул заседание, чтобы немедленно позвонить Левину домой. Когда взявшая трубку жена сказала, что Левин был в душе, Кембл сказал: "Я подожду". Через несколько минут он перезвонил, и когда жена сказала, что Левин до сих пор в душе, он вновь сказал: "Я подожду". Когда же Левин наконец добрался до телефона, Кембл сообщил ему о том, действительно ли он собрался в с компанией Левин ответил утвердительно, после чего Кембл повесил трубку, не говоря ни слова. Выслушав возмущение своего менеджмента, Скали провел опрос среди членов совета директоров. Они также считали, что Джобс ввел в заблуждение, когда поклялся, что не будет забирать с собой ценных сотрудников. Особенно разъярён был Артур Рок, и, несмотря на то, что он занял сторону Скали во время их конфликтов в День погибших в войнах, впоследствии он смог восстановить их почти родственные отношения с Джобсом. Всего неделю раньше он пригласил Джобса вместе с его подружкой в Сан-Франциско, чтобы Рок и его жена познакомились с его новой избранницей. Все четверо они мило по поуж... в доме Рока, Pacific Heights. Тогда Джобс не стал ничего говорить о том, что собирается создать новую компанию, и поэтому Рок чувствовал себя преданным, когда услышал эти новости от Скалли. Он пришел на заседание Завета и обманул нас, рычал Рок. Он сказал, что думает о создании новой компании, в то время как на тот момент она уже была учреждена. Он сказал нам, что собирается взять с собой несколько сотрудников среднего уровня. В результате выяснилось, что эти 5 человек оказались работниками высшего звена. Маркула, хоть и вёл себя традиционно сдержанно, тоже был очень уязвлён. Он забрал одного ключевых менеджеров, которые тайно зва бывал перед своим уходом. Так дела не делаются. Это было не по-джентльменски. За выходные совет директоров и руководящая верхушка убедили Стива в том, что Apple необходимо объявить войну своему соучредителю. Маркул опубликовал официальное заявление, в котором Джобс осуждался за то, что действовал в прямом противоречии со своими заявлениями, и что ему не следует привлекать на работу своей компании никаких ключевых сотрудников Apple. Также он угрожающе добавил: "Мы рассмотрим какие ответственные меры можно будет принять в этом отношении". Газета Wall Street Journal, процитировала слова О'Кембл о том, что он был поражён и шокирован поведением Джобса. Когда Джобс ушел со встречу со Скалли, он думал, что все пройдёт гладко и сохранял молчание. Но когда он прочел утренние газеты, он понял, что надо как-то реагировать. Джопс позвонил нескольким благосклонно настроенным к нему журналистам и пригласил их к себе домой для проведения кратких приватных интервью в течение дня. Затем он позвонил Энди Кеннингему, который занимался его связями с общественностью в компании Роттерсон Маккине. "Я приехала в его меблированный особняк в Саутсайде", вспоминает она. "И увидела его на кухне в окружении пятерых коллег. А на улице на лужайке расположилось несколько журналистов". Джопс сказал, что собирается провести полноценную пресс-конференцию и начал излагать все те неприятные вещи, которые он планировал огласить. Канингем была в ужасе. Это плохо отразится на вашем будущем", сказала она ему. В конце концов, Джобс решил отказаться от своей затеи. вместо этого он просто передал журналистам копию своего заявления об уходе. И ограничил любые комментарии для прессы лишь дипломатичными и вежливыми заявлениями. Джобс собирался отправить свое заявление об отставке по почте, но Сьюзен Барнс убедила его в том, что это было слишком неуважительно. Поэтому он повел заявление в дом Маркула, где также встретил Элла Айзенштата. В течение примерно 15 минут между ними проходила напряженная беседа. После этого Барнс, который ожидал за дверью, вошла в комнату, чтобы забрать Джобса, прежде чем он наговорит такого, о чем потом будет сожалеть. Уходя, он оставил письмо, которое была набана на макинтош и распечатана на новеньком принтере LaserWriter 17 сентября 1985 года Дорогой Майк В кадетах за сегодняшнее утро были опубликованы предположения о том, что Apple рассматривает возможность смещения меня с поста председателя совета директоров. Источники этих сообщений мне неизвестны, но они вводят в заблуждение общественность и являются несправедливыми по отношению ко мне. Ты наверняка помнишь, что на собрании совета директоров в прошлый четверг я заявил, что решил учредить новую компанию и что предложил освободить меня от должности председателя. Совет отказался принимать мою отставку и попросил меня отложить это решение на неделю. В свете предложения совета о выходе из совместного предприятия, Также заявление о том, что Apple может инвестировать в новую компанию. В пятницу, после того, как я сообщил Джона Мускали о том, кто собирается присоединиться ко мне, он подтвердил готовность Apple обсудить сферу возможного сотрудничества между Apple и моим новым предприятием. Впоследствии компания, как представляется, заняла враждебную позицию по отношению ко мне и моей новой компании. В связи с этим я вынужден настаивать на немедленном освобождении меня от занимаемой должности. Как ты знаешь, вследствие недавней реорганизации я был лишён какой-либо работы. и даже доступа к регулярным отчётам руководства. Однако мне всего 30 лет, и у меня по-прежнему есть стремление к новым достижениям и желание вносить свой личный вклад. Учитывая все то, что нам вместе удалось достичь, я надеюсь, что наше расставание пройдет дружественно и достойно. Искренне твой, Стивен Пол Джобс. Когда в кабинет Джобса зашел сотрудник технической службы, чтобы забрать его вещи, он увидел валяющуюся на полу фотографию в рамке. На этом фото, семимесячной давности, были запечатлены Джобс и Скайли, ведущие добродушную беседу. Под фотографией дарственная надпись: "За великие идеи, великие изобретения и великую дружбу". Джон, стеклянная рамка была разбита в дребезги. Покидая рабочее место, Джобс фотографию Напал. С этого дня он больше никогда не разговаривал со Скайли. Когда было сообщено об отставке Джобса, цена акций Apple взлетела вверх, подскочив примерно на 7%. Акционеры с восточного побережья всегда беспокоились по поводу того, что компания управляет калифорнийские чудаки. Рассказывал редактор одного информационного бюллетеня о высоких технологиях. Теперь, когда Возник и Джобс ушли, инвесторы могут вздохнуть с облегчением. Тем не менее, Нолан Бушнелл, который 10 лет назад был для них авторитетом наставником, дал в интервью Journal Times что Джобсу будет очень не хватать. Откуда Apple будет черпать свое вдохновение? Неужели теперь в Apple романтизма будет столько же, сколько в новом бренде Pepsi? Спустя несколько дней после провала попыток уладить конфликт с Джобсом, Скайли и совет директоров Apple решили подать на него в суд за нарушение обязательств. В исковом заявлении описываются вменяемые ему проступки. Невзирая на присутствие его обязательств перед Apple, Джобс, исполняя обязанности председателя совета директоров Apple и топ-менеджера Apple, и притворяясь, что действует в интересах Apple, а Тайнос планировал учреждение предприятия, рассчитанного на конкуренцию с Apple. Б. Тайнос планировал, что его конкурирующее предприятие будет несанкционировано использовать план Apple по разработке, производству и продаже на рынке продукта нового поколения. Ц. Тайны переманил ключевых сотрудников Apple. В то время Джобс владел 6,5 миллионами акций Apple, то есть 10% в компании стоимостью более 100 миллионов долларов. Он начал продавать свои акции и в течение 5 месяцев полностью от них избавился. Себе он оставил только одну акцию, которая позволяла ему при желании посещать собрание акционеров. Он был очень рассеян, и это нашло свое отражение, которое, как бы он ее не позиционировал, должна была стать конкурентом Apple. Он был очень зол на Apple, памятая Джоанна Хоффман, которая в течение некоторого времени поработала в его новой компании. Желание нацелиться на рынок образовавания, где Apple имела особенно прочные позиции, было обусловлено банальной жаждой места, которую испытывал Стив. Он делал это, чтобы отомстить им. Джобс, разумеется, смотрел на это по-другому. никакого комплекса уязвленного человека у меня не было, сказал он журналу Newsweek. Он вновь пригласил в свой дом в Утсайде своих друзей-журналистов, но на этот раз с ним уже не было Энди Канингема, который убеждал бы его в необходимости быть толерантом. Он опроверг заявление о том, что поступил неподобающе, и переманил пятерых своих коллег из Apple. Все эти люди сами мне позвонили, сказал он группе журналистов, которые прогуливались по его необставленной гостиной. Они сами собирались уходить из компании. Apple имеет свойство пренебрегать людьми. Он решил тесно сотрудничать с Newsweek, желая обеспечить, чтобы журнал рассказал историю так, как видит её он сам. В результате получилось очень откровенное интервью. Наиболее хорошо у меня получается находить талантливых людей и добиваться вместе с ними поставленных задач, сказал он журналу. Также он отметил, что любовь к Apple останется в его сердце навсегда. "Я всегда буду помнить Apple, как любой мужчина никогда не забудет первую женщину, в которую он влюбился". Но в то же время он испытывал сильное желание бороться с нынешним руководством компании в случае необходимости. Если кто-то публично называет тебя вором, на это нужно реагировать. По его мнению, угроза Apple подать на него в суд не могла вызывать ничего, кроме раздражения и грусти. Это демонстрировало, что Apple уже не является уверенной в себе компанией с бунтарским духом. Сложно представить себе, что компания стоимостью в до миллиарда долларов с 4.300 сотрудниками не сможет конкурировать с шестью ребятами в синих джинсах. Пытаясь прореагировать на выпад Джобса, Скайл обратился к Вознику и попросил его высказаться. "Стив иногда может оскорблять людей и причинять им боль", сказал он интервью Time на той неделе. Воз поведал, что Джобс приглашал его работать в новую фирму, что могло бы стать элегантным способом нанести очередной удар по новому руководству Apple. Однако Возник не хотел участвовать во всех этих играх и отверг предложение Джобса. В интервью газете San Франциско Chronicle он припомнил Джобсу, как тот запретил компанию Frog Дизайн» работать над дизайном его пульта дистанционного управления под предлогом того, что последний может конкурировать с продуктами Apple. Я с нетерпением жду появления новых продуктов от Стива и желаю ему успехов, однако в его порядочность я больше не верю, сказал Возник. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 2 Сам себе господин. Самое лучшее, что произошло со Стивом это случай, когда мы его уволили, попросили убраться из компании, вспоминал позднее Артур Рок. Теория, которую поддерживает большинство, состоит в том, что эта несчастная любовь Сделала Джобса более мудрым и зрелым человеком. Однако в действительности все было не так просто. В компании, которую он основал после изгнания из Apple, Джобс имел возможность не подавлять свои инстинкты, как хорошие, так и плохие. Иными словами, у него были полностью развязаны руки. Итогом этого была серия восхитительных продуктов, которые с треском провалились на рынке. И именно в этом состоял печальный опыт, из которого он извлек немало уроков. Хорошая подготовка к успешному третьему акту для него стала неизгнанием из первого акта, а запоминающееся поражение во втором. Первый инстинкт, которому Джобс отдался полностью, состоял в его страсти к дизайну. Название, избранное им для новой компании, было достаточно простым и примитивным Next. Чтобы сделать название броским, он решил, что компании нужен первоклассный логотип. Для этого он обратился к гуру в области создания корпоративных логотипов Полу Ренду. В 1971 году этот графический дизайнер, рожденный в Бруклине, уже успел разработать несколько наиболее известных логотипов для самых разных брендов, включая Esquire, IBM, Westinghouse. ABC и UPS. В то время у него был контракт с IBM. Его супервайзер в этой корпорации заявили, что если он создаст логотип для другой компьютерной компании, у него будут проблемы. Поэтому Джобс поднял трубку и позвонил генеральному директору IBM Джону Эйкерсу. Эйкерс был в отъезде, но Джобс был так настойчив, что в конечном итоге добился разговора с заместителем председателя совета директоров компании Полом Рицо. Спустя два дня Рицо понял, что спорить с Джобсом бесполезно, и дал Рендро разрешение на выполнение этого заказа. Ренд полетел в Пало-Альто и провел некоторое время, прогуливаясь с Джобсом и выслушивая его концепцию. Компьютер будет иметь кубическую форму, сразу объявил Джобс. Ему нравилась эта форма, поскольку она была простой и безупречной. Поэтому Рэнд решил, что сам логотип тоже должен быть выполнен в виде куба, наклоненного под углом 28 градусов. Когда Джобс попросил Ренда предложить ему несколько вариантов для рассмотрения, Ренд ответил, что не создает для своих клиентов никаких разных вариантов. Я решу вашу проблему, и вы мне за это заплатите, сказал он Джобсу. Вы можете воспользоваться тем, что я создам, а можете не воспользоваться, но никаких вариантов я не предлагаю, и вы в любом случае мне платите. Джобс восхитил такой подход, поэтому он решил рискнуть. Компания заплатила Ренду астрономическую сумму 100 тысяч долларов, и это только за то, чтобы получить один вариант дизайна логотипа. В наших отношениях была ясность, сказал Джобс. Он обладал чистотой, присущей художнику, но имел проницательность в решении деловых задач. Внешне он был грубым, идеально соответствовал общепринятому образу скряги, но в глубине души он был плюшевым мишкой. Кстати, чистота присущая художнику была одной из высших похвал, которые мог дать человеку Джобс. На работу Ренду потребовалось всего две недели. Он вновь отправился на самолете в Пало-Альто, чтобы вручить свой труд лично Джобсу в его доме в Удсайте. Сначала они поужинали, а затем Ренд вручил ему элегантный и яркий буклет, в котором был описан его мыслительный процесс. На последнем развороте был логотип, который Рэн в конечном счете выбрал. В своём дизайне, в расположении цветов и ориентации этот логотип, настоящий учебник по контрастам, говорил с буклете. Он идеально балансирует на уголке, излучает неформальный дух, дружелюбие и спонтанность марки на рождественской открытке, сочетая это с авторитетностью канцелярского штампа. Слово Next было разделено на две строки, заполняя лицевую грань куба, Причем только буква И была набрана в нижнем регистре. Соответствующая задумкой Ренда эта буква стояла особняком, чтобы обозначить образование, education, совершенство, excellence и формулу Е e равно mc в квадрате. Известно, что часто бывает сложно предсказать реакцию Джобса на то, что ему показывают. Он может назвать увиденное либо дерьмом, либо чем-то невероятно прекрасным, и никто не знает, какой ярлык он повесит на этот раз. Но в случае с таким легендарным дизайнером, как Рэнд, шансы того, что Джобсу понравится результат его труда, были достаточно велики. Сначала он в течение некоторого времени посмотрел на последний разворот, а затем взглянул на Ренда и обнял его. К логотипу Джобса была только одна претензия. Рент использовал для буквы И темный оттенок желтого, а Джобс захотел, чтобы буква была выполнена в более традиционном желтом цвете. После этого Рент ударил кулаком по столу и заявил: "Я занимаюсь этим 50 лет, и я знаю, что делаю". Джобсу пришлось отступить. С этого момента компания получила не только новый логотип, но и новое название. Теперь она больше не называлась Next. Ио коммерческое наименование выглядело так: "Pens" строчная и e прописная, и e "XT" строчные. Другим могло быть непонятно маниакальное желание создать хороший логотип, и тем более готовность отдавать за него 100 100.000 долларов. Но для Джобса это означало, что NeX начинала свою жизнь, обладая первоклассным обликом и яркой индивидуальностью. Как когда-то учил его Маркула, великая компания должна быть в состоянии вкладывать информацию о своих ценностях в первое же впечатление, которое она производит на потребителя. В качестве бонуса, принц согласился создать для Джобса персональную визитку. Он предложил пёструю типографику, которая пришлась по душе Джобсу. Однако впоследствии их сотрудничество переросло в положительный и горячий спор относительно размещения точки после буквы «Пи» в надписи «Стивен П. Джобс». Ренд предлагал ставить точку справа от «Пи», как это обычно получается при наборе текста на пишущей машинке. Джобс настаивал на том, чтобы точка располагалась левее, под изгибом буквы «Пи», как это стало возможно после появления цифровой печати. В результате из за какой-то мелкой детали развозился большой спор, вспоминает вспоминается SunCare. Тем не менее, на этот раз победу одержал Джобс. Чтобы переместить логотип Next на облик реальных продуктов, Джобсу был необходим промышленный дизайнер, которому бы он доверял. Он поговорил с несколькими кандидатурами, но никто не впечатлил его так, как дикий Баварец, который он в своё время переманил в Apple. Конечно же, это был Хартмун Эслингер, чья компания Frog Design открыла мастерскую в Кремниевой долине и которая благодаря Джобсу подписала очень выгодный контракт с Apple. Удача в том, чтобы уговорить IBM разрешить полуренду поработать с Next, была небольшим чудом, то, в жизнь благодаря Биллу Джобса возможность исказить реальность. Однако это были просто семечки в сравнении с вероятностью того, что он сможет убедить Apple дать ослинговое разрешение поработать с Next. Но это не означало, что Джобс не следовало предпринимать попыток. В начале 85 -го года, спустя всего 5 недель после того, как Apple направила против него иск, Жофф написал Айзенштату и попросился нисхождения в этом вопросе. На этих выходных я поговорил с Хартмудом Эслингером, и он предложил мне написать тебе записку с объяснением того, почему я хочу работать с ним и Frog Design над новыми продуктами для компании Next. Говорил в записке. Поразительно, но его аргумент состоял в том, что он не знал, что в настоящий момент разрабатывает Apple, в то время как Эслингер это знал. У Next нет никакой информации о том, в каких направлениях в области дизайна Apple движется сегодня. и будет двигаться в будущем. Об этом несколько домены и другие дизайнерские компании, к которым мы можем обратиться за помощью. Поэтому существует вероятность того, что при течении обстоятельств могут появиться продукты, которые выглядят схожи. Таким образом, в интересах и Apple и Next полыба бы доверится профессионализму Хартмута, который не допустит, чтобы это произошло. А вспоминает, что был ошарашен дерзостью Джобса, и ответ в его был весьма лаконичным. Ранее я выражал своё опасение от лица Apple по поводу того, что ты выбрал курс ведения бизнеса, предполагающий использование тобой конфиденциальной деловой информации Apple. Твоё письмо никоим образом не способствует устранению этих опасений. На самом деле, оно только усиливает мою беспокойность, поскольку в нём утверждается, что у тебя нет никакой информации о том, в каких направлениях в области дизайна Apple держится сегодня и будет двигаться в будущем, а это не соответствует действительности. Больше всего из штата шокировало то, Вот это просьба к нему обращается Джобс, который всего годом ранее заставил Frog Design отказаться от сотрудничества с Возником по разработке его пульта дистанционного управления. Джобс понимал, что для того, чтобы работать со Слингером, ему было необходимо решить вопрос с иском, который направила компания Apple. К счастью, Скали тоже имел желание разобраться с этой проблемой. В январе 86 -го года они заключили внесудебное соглашение, не предусматривающее возмещение никаких ущербов. В обмен на согласие Apple отказаться от иска, Next согласилась пойти на ряд ограничений. Ее падут должны были продвигаться на рынке как рабочей станции топового класса, продаваться напрямую колледжем и университетам, и их поставки должны были начаться не ранее марта восемьдесят -го года. Apple также настаивала на том, чтобы в машине Next не использовалась никакая операционная система, совместимая с Macintosh. Однако по прошествии многих лет нельзя не отметить, что Apple было бы выгоднее настаивать на противоположном. После того, как Спор был улажен, Джобс продолжал осаждать Эслингера до тех пор, пока он не расторг свой контракт с Apple. Это позволило Frog Дизайн в конце 86 -го года начать сотрудничество с Next. Эслингер, как когда-то Пол Ренд, настаивал на предоставлении ему полной свободы действий. "Иногда со Стивом необходимо действовать жестко», — вспоминал он. Как и Ренд, Эслингер был художником, и Джобс согласился предоставить ему такие полномочия, которые другим смертным он отказывал. Джопс настаивал на том, что компьютер должен иметь абсолютно безупречную кубическую форму. Каждая сторона должна была обладать длиной ровно в один фут, а все грани должны были располагаться под углом ровно 90 градусов друг к другу. Джобс любил кубы. С одной стороны, они отличались степенностью форм, но в то же время имели игрушечный облик. Однако Куб Next был типичным Джобсовским примером того, как дизайнерские устремления берут верх инженерскими соображениями. Монтажные схемы, которые отлично помещались в традиционные корпусы в форме коробки для пиццы, было необходимо преобразовать и вписать в куб. Усугубляла ситуацию то, что безупречность очертаний куба значительно усложняла процесс его производства. Большинство деталей, которые отливались в формах, имели углы, на немного превосходившие 90 градусов, чтобы их было легче извлекать из формы, потом тому, как сковорода обладает углами немного больше 90 градусов, чтобы из нее удобнее было доставать пирог. Но Эслингер постановил, а с энтузиазмом согласился, что никаких грубых углов, которые разрушат безупречность куба, они терпеть не будут. Поэтому было решено по отдельности производить боковые плотины корпуса, которые планировалось отливать в формах стоимостью 650 тысяч долларов, в специальном автоматизированном цехе в Чикаго. Хотя Джобса к совершенству вышло из-под контроля. Каждый раз, когда он замечал в корпусе крошечную линию, вызванную контактом с формой, деталь, которую любой другой производитель компьютеров просто не заметит, он летел в Чикаго и заставлял рабочих отлить детали заново и на этот раз сделать все безупречно. "Не каждый работник может похвастаться тем, что ради него на завод прилетает знаменитость", сказал он одному из инженеров. Кроме того, Джобс заставил компанию приобрести за 150 тысяч долларов штриховой станок для удаления всех линий, получающихся вследствие контактов между гранями. Также он настоял на том, чтобы магниевый корпус был матовым черным. Это делало все недостатки на нем еще более видимыми. Джоб всегда был одержим идеей о том, что даже невидимые детали продукта нужно изготавливать так, чтобы они выглядели не менее приказно, чем фасад. И именно этому отец в свое время научил его, когда они строили Изгородь. Когда основав Next он почувствовал полную свободу, эта мания также дошла до крайней степени. Он даже настаивал на том, чтобы внутренняя часть корпуса куба тоже имела матовое покрытие, даже несмотря на то, что ее смогут увидеть лишь ремонтники. Джона Сера, который в то время писал для журнала Esquire, рассказал о той целеустремленности, которую он почувствовал в Джобсе, присутствуя на одном из собраний сотрудников компании Next. И совсем правильно было бы говорить, что в течение всего времени своих собраний сотрудников он сидит, потому что Джобс редко долго сидит на месте. Один из способов доминирования состоять у него в постоянном движении. В одну секунду он ставит колено на свое кресло, в другую плюхается в кресло, чтобы затем припаяться на нем и нацарапать что-нибудь на доске, которая располагается прямо за его спиной. Он имеет множество странных привычек. Например, он грызёт свои ногти и с обезоруживающей искренностью смотрит на каждого выступающего. Его руки, которые по необъяснимой причине имеют желтоватый цвет, находятся в постоянном движении. Но больше всего нас поразил в Джобсе его практически умышленное отсутствие такта. Это была не просто неспособность держать по себе своё мнение, когда другие говорили что-то, что по его мнению было глупым. Это была осознанная готовность, по часто защённым рвением, опустить человека, унизить его и показать, что он сам гораздо умнее. Например, когда Дэн Левин развернул организационную таблицу, Джобс уставился глаза. "Это не таблица, а говно собачье", заключил он. В то же время его настроение, как и в период работы в Apple, регулярно менялись. Однажды на совещании Джобсу пришел финансист, перед которым тот немедленно расшалкался и похвалил его за очень-очень прекрасно проделанную работу. А между тем, всего за день до этого, Джобс говорил ему: "Эта сделка полное дерьмо". Одним из первых 10 сотрудников Next был дизайнер интерьера головного офиса компании в Пало-Альто. Несмотря на то, что Джобс арендовал новое здание симпатичным ремонтом, он хотел, чтобы оно было полностью переделано. В результате в офисе были установлены стеклянные стены, а ковры уступили свое место напольным покрытиям из твёрдых пород древесины. Этот процесс повторился, когда Nest в 89 году переехала в более крупное помещение в Redwood City. Несмотря на то, что здание было совершенно новое, Джобс настоял на перемещении лифтов, чтобы фойе офиса смотрелось более солидно. В центре всего этого Джобс попросил архитектора IMPA спроектировать лестницу которая должна была выглядеть так, как будто она подвешена в воздухе. Подрядчик сказал, что не сможет это построить, но Джобс сказал, что это возможно, и данный проект был реализован. Много лет спустя эти лестницы станут визитными карточками магазинов Apple Store по всему миру. Walter Isaacson. Стив Джобс. Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 3. Тот самый компьютер. Во время первых месяцев существования Next Джобс и Дэн Левин часто путешествовали в сопровождении нескольких коллег, чтобы посещать кампусы колледжей и университетов и собирать мнения. В Гарварде они встретили председателя совета директоров компании Lotus Software Мича Кейпера, который ужинал в ресторане Harvest. Когда Кейпер начал намазывать масло на свой хлеб, Джобс спросил его: "Ты когда-нибудь слышал о сывороточном холестерине?" Кейпер ответил: «Давай договоримся. Ты не будешь комментировать мои этические привычки, а я воздержусь от обсуждения твоей личности. Конечно, это прозвучало с юмористической ноткой, хотя позднее Кейпров вспоминал, отношения с людьми никогда не были его сильной стороной. Компания Lotus согласилась написать редактор динамических таблиц для операционной системы Next. Джобс хотел интегрировать в машину полезный контент, и один из его инженеров, Майкл Холли, разработал цифровой словарь. Он узнал, что один из его друзей, в Oxford University Press, Заниматься набором нового издания произведений Шекспира. Это означало, что в его распоряжении была компьютерная перфолента. И если это было так, то можно было встроить ее в память Next. Я позвонил Стиву, он сказал, что это было бы здорово, и мы полетели в Боксфорд вместе. Прекрасным летним днем 1986 года они встретились в величественном здании издательства, размещавшемся в центре Оксфорда. Там Джопс предложил по 2000 долларов и 74 цента за каждый продаваемый компьютер, чтобы получить права на Оксфордскую редакцию шекспировских работ. Для вас это будет настоящим прорывом, сказал Джобс. Вы будете командовать парадом, такого никто еще не делал. Соглашение было достигнуто, и парочка отправилась пить пиво и играть в кегли, в ближайший паб, где когда-то выпивал сам лорд Байрон. Когда компьютер Next был запущен на рынок, он включал в себя в словарь Тезаурус и Оксфордский словарь цитат. Это делало его одним из пионеров в области электронных книг с функцией поиска. Вместо того, чтобы использовать в Next широко применимые чипы, Джобс заставил своих инженеров разработать специальные чипы. каждый из которых включал в себя множество разных функций. Задача сама по себе была сложной, но Джобс сделал ее почти невыполнимой, постоянно пересматривая функции, которые были в состоянии выполнять эти чипы. Спустя год стало очевидно, что именно по этой причине запуск компьютера придется отложить. Также он настоял на строительстве собственного полностью автоматизированного и футуристичного завода, наподобие того, что был построен для Macintosh. Как видно, печальный опыт его так и не возумил. На этот раз он повторял те же ошибки, но только еще в более крупных масштабах. Машины и роботы красились и перекрашивались, по мере того, как он спонтанно пересматривал свою цветовую схему. Стены, как и на заводе МаккинтОш, были выкрашены в музейный белый цвет. Но на этот раз там также присутствовали стулья из черной кожи за 20 тысяч долларов и выполненная на заказ лестница, такая же, как в головном офисе. Он настоял на том, чтобы машины пятиметрового сборочного конвейера при производстве монтажных плат перемещали последний слева направо, чтобы на процесс было приятно смотреть посетителям завода. На одном конце подавались пустые монтажные платы, которые через 20 минут без единого касания человека выходили на другом конце в виде готовых монтажных плат. Этот процесс следовал японскому принципу под названием канбан, в соответствии с которым каждая машина выполняет свою задачу только тогда, когда следующая машина готова принять очередную деталь. Годы Годдине научили джобса и больше сдержанности во взаимоотношениях с сотрудниками. Он применял то ваяние, то публичное унижение, таким образом, чтобы в большинстве случаев это было эффективно, вспоминает Трибл. Однако иногда случалось и иначе. Инженер Дэвид Полсон в течение первых месяцев существования компании Next работал по 90 часов в неделю. Он решил уйти после того, как Стив Джобс зашёл к нам в пятницу и сказал, что совершенно не впечатлён нашей работой. Когда журнал он вёл бизнес-свикс почему он так же столько обращается со своими сотрудниками? Он заявил, что это делает компанию лучше. Одна из моих обязанностей заключается в том, чтобы следить за качеством. Некоторые люди не привыкли работать в той среде, где безупречность ставится во главу угла, но в то же время уникального духа и харизмы ему было не занимать. В компании производились различные выезды за город, визиты мастеров айкидо, а также другие развлечения в нерабочее время. Однако человек, который в свое время выблесит в флаг над офисом Macintosh, в нем еще не умер. Когда Apple Applespecialchars рекламы компании CD Day, которая когда-то сделала для нее знаменитую рекламу 1984, рекламщики выкупили целую страницу в газете и поместили там рекламу со слоганом: "Добро пожаловать, IBM". «Серьезно!» В ответ на это Джоб заказал рекламу на целую страницу газеты Wall Street Journal, где заявлялось: "Поздравляю CD Day" Серьёзно, потому что я могу вам гарантировать, жизнь после Apple существует. Пожалуй, больше всего о периодах работы в Apple напоминало то, что Джобс принес новую компанию в своё поле искажения реальности. Наиболее ясно это можно было почувствовать на первом загадном мероприятии компании в Pebble Beach в конце восемьдесят -го года. Тогда Джобс объявил, что первый компьютер Next будет поставлен всего через 18 месяцев. Уже тогда было очевидно, что эти сроки невыполнимы. Однако он отверг предположение одного из инженеров о том, что было бы разумно запланировать начало продаж на восемьдесят год. Мир не стоит на месте. Если мы так поступим, то технологическое окно возможностей пронесётся мимо нас. И вся проделанная нами работа будет спущена в унитаз, заявил он. Ветеран команды Маккентош Джоанна Хоффман, которая была в числе тех, кто хотел возразить Джобсу, решила действовать. Искажение реальности имеет большую мотивационную ценность. И я думаю, что это нормально. сказала она, когда Джобс стоял у своей белой доски. Тем не менее, когда речь идет о выборе такой дата начала поставок, которая может повлиять на структуру продукта, то мы можем оказаться в глубокой заднице. Джобс не согласился. Я считаю, что нам необходимо продолжать повышать ставки, потому что если мы упустим это окно возможностей, мы начнём терять свою ценность. В то же время он не стал упоминать, хотя об этом догадывались многие, о том, что если сроки будут сдвинуты, в компании просто могут закончиться деньги. Джобс выделил на эту затею 7 миллионов долларов своих личных средств. Но при нынешних темпах и объёмах затрат эти деньги должны будут улететь в трубу через 18 месяцев. Если компания не начнет получать выручку от продаваемых продуктов. Три месяца спустя, во время следующего мероприятия в пебл Beach, Джоф начал свое выступление фразой: "Медовый месяц закончился". А на третьем празднике, который состоялся в Сан-Номе в сентябре 86-го, было очевидно, что компания очень скоро упрется в финансовую стену. Волтер Айзексон Стив Джобс. Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 4. Перу вам в помощь. В конце 1986 года Джобс направил письмо компаниям, занимающимся венчурными капиталами, с предложением обменять десятипроцентную долю в Next на 3 миллиона долларов. Это означало, что общий объем капитализации компании составлял 30 миллионов долларов. Цифру взятую тут с потолка. На тот момент в компанию было инвестировано не менее 7 миллионов долларов, а пока, кроме симпатичного логотипа и нескольких роскошных офисов, предприятие больше ничего родить не смогло. Компания не имела ни выручки, ни продуктов, ни малейших оптимистичных перспектив. Неудивительно, что венчурные капиталисты оставили это предложение без внимания. Однако одного залетного ковбоя, это брошенная в глаза пыль, все же слепить смогла. Нискоростный Техас из Rosspero, который сначала основал компанию Electronic Data Systems А потом продал его General Motors за 2,4 миллиарда долларов в ноябре 86 -го года. Посмотрел документальный фильм телекомпании PBS под названием Предприниматели, один из сюжетов которого был посвящён Джобсу и Next. Когда он увидел Джобса и его команду по телевизору, он немедленно стал идентифицировать себя с ними. Я слушал, как они говорили, и заканчивал за них предложение», — говорил Перо. именно так, когда тогда говорил с Калли. На следующий день после показа передачи, Перро позвонил Джобсу и сказал: "Если вам нужен инвестор, зовите меня". Джобсу, конечно же, очень сильно был нужен инвестор. Однако он проявлял осторожность и не стремился это показывать. Он перезвонил Перу лишь спустя неделю. Пэр отправил своих аналитиков, чтобы те провели оценку Next, но Джобс сразу взаимодействовать непосредственно с Перу. Позднее последний признавался, что одно из самых больших сожалений в его жизни состояло в том, что он не купил Microsoft или хотя бы долю в этой компании, когда молоденький Билл Гейтс навещал его в Даласе в 1979 году. К тому моменту, как Пэру позвонил Джобсу, Microsoft успел стать публичной компанией, оценённой в 1 миллиард долларов. Перри упустил шанс заработать много денег и поучаствовать в захватывающем приключении, и на этот раз он от такого шанса отказываться не хотел. Джобс сделал Перри предложение, которое было в 3 раза более затратное, чем то, которое он без особой шумихи разослал венчурным капиталистам несколькими месяцами ранее. За 20 миллионов долларов Перри предлагалось приобрести 16% долю в компании, после того как Джобс вложит в неё ещё 5 миллионов долларов. Это означало, что компания уже оценивалась в 126 миллионов долларов. Но для Перро деньги не играли принципиально роли. Встретившись Фредериком Джобсом, он заявил, что согласен на такие условия. Я выбираю жокея, а жокей выбирает лошадей, на которые будут скакать, сказал он Джобсу. На вас, ребята, я ставлю, поэтому решать вам. Помимо 20-миллионного вложения, Перро в Next, кое что не менее ценное. Он был эффектным и энергичным моторчиком компании, который заставил других взрослых людей, воспринимающих всерьёз. Несмотря на то, что эта компания-стартап, она является собой наименее рискованную инвестицию в компьютерной сфере. Истине что я успел сделать за последние 25 лет, сказал он в интервью газете New York Times. Мы показали наше программное обеспечение неским искушенным людям. И они были просто потрясены. впечатлены. Стив, и вся команда Next это самый профессиональный коллектив, который я когда-либо видел. Перро также вёл Джобса в те социальные и деловые круги, в которых тот ранее не появлялся. Однажды он взял Джобса с собой на торжественный бал в Сан-Франциско, который Гордон и Энгети дали в честь короля Испании королевский пани Хуана Карлоса I. Когда Король спросил Пэра о том, с кем тут хотел его познакомить, Король немедленно представил ему Джобса. Вскоре общение между ними переросло в то, что Пэру позднее назвал налатизированной беседой. Джобс оживленно рассказывал королю о новом этапе развития компьютеров. В конце король нацарапал на бумажке записку и передал Джобсу. Что случилось спросил Пэра? Джобс ответил: "Я продал ему компьютер". Билл Гейтс не был для Джобса тем человеком, который принц называть рос душой. Когда-то Джобс убедил его начать создавать программное обеспечение для Macintosh, и это сотрудничество в конечном итоге оказалось очень прибыльным для Microsoft. Но Гейтс был одним из тех, на кого не действовало изучавшийся Джобсом поле искажения реальности. В результате он решил не разрабатывать программное обеспечение для платформы Next. Гейтс периодически ездил в Калифорнию, чтобы смотреть демонстрации продукта, но каждый раз возвращался без энтузиазма. Macintosh был поистине уникален, но лично я не могу понять, что же такого уникального в новом компьютере Стива, сказал им интервью журналу Fortune. Действительно, проблема состоялась в том, что эти конкурирующие титаны были хронически неспособны выражать хоть капельку почтения друг другу. Когда Гейт предпринял свой первый визит головной в головной офис Next в Пало-Альто летом 1987 года, Джобс заставил его ждать полчаса в холле, в то время как Гейтс через стеклянные стены видел, как Джобс прогуливается по коридорам и ведет простые и светские беседы с коллегами. Я пришел в офис Next, и мне предложили отвала, самый дорогой морковный сок, вспоминает Гейтс, мотая головой, изображая лишь тень улыбки. Я никогда не видел столько роскоши в офисах. А Стив явился навстречу, опоздав на полчаса. Рычаг, на который пытался надавить Джобс, по словам Гейтса, был очень простым. Вы поизмерили с этого большой успех, не правда ли? Очень хорошо. А теперь давайте продолжать работать вместе. И это будет великолепно. Но Гейс поступил с Джобсом так же жестоко, как тот вел себя с другими. Эта машина дерьмо, сказал он. Скорость оптического диска слишком медленная. Корпус охрененно дорогой. Эта штука просто нелепа. В тот момент он решил, и на этом решении он настаивал на всех последующих встречах, что для Microsoft не имело никакого смысла перебрасывать ресурсы с одного проекта, чтобы направлять их на создание приложений для Next. Усугубляло ситуацию то, что он много раз повторял всё это публично, отбивая у остальных разработчиков всякое желание создавать программы для Next. "Разрабатывать для него, да я лучше на него помочусь", заявил он в интервью InfoWorld. Когда они случайно встретились в кулуарах одной конференции, Джобс начал отчитывать Гейтса за то, что тот отказался создавать программы для Next. Когда у тебя будет место на рынке, я рассмотрю твое предложение, ответил Гейтс. Джобса это не на шутку разозлило. Это была громкая перепалка, прямо на глазах у всех, вспоминает инженер Xerox Парк Адель Голдер. Джобс настаивал на том, что Next олицетворяет собой новую волну в развитии компьютеров. Гейтс, как он часто делал, реагировал на закипание Джобса намеренно безучастным выражением лица, наконец он просто покачал головой и ушел. Помимо их личного соперничества и периодических вспышек зависти, между ними также присутствовали философские разногласия. Джобс верил в полную вертикальную интеграцию аппаратного и программного обеспечения, которое заставляло его создавать машины, несовместимые с другими. Гейдж же верил и зарабатывал на этом в мир, где разные компании создавать разные машины, совместимые друг с другом. Их аппаратное обеспечение должно было работать под управлением стандартной операционной системы Microsoft Windows, и на нем можно было запускать одни и те же приложения, такие как Microsoft Word и Excel. Его продукт имеет одну интересную особенность, которая называется несовместимость, сказал Гейтс в интервью газете Washington Post. Она не способна запускать никакое из имеющегося программного обеспечения. В то же время это чрезвычайно милый компьютер. И я не думаю, что если бы мне пришло в голову разрабатывать совместимый компьютер, я бы смог справиться с этим так же прекрасно, как он. На состоявшемся в 1989 году форуме в Кембридже, штат Массачусетс, Джобс и Гейтс выступали по очереди, излагая свои противоречащие друг другу взгляды на мир. Джобс говорил о том, что каждый несколько лет В компьютерной отрасли появляются новые волны. Macintosh подаёт миру революционно новый подход графический пользовательский интерфейс. И теперь Next должен был запустить на рынок объектное программирование, привязанное к мощной машине, которая началась с оптическим диском. По его словам, все поставщики программного обеспечения поняли, что им необходимо стать частью этой новой волны, за исключением Microsoft. Когда на сцену вышел Гейтс, Он повторил свои слова о том, что подход Джобса, заключающийся в вертикальной интеграции программного и аппаратного обеспечения, обречён на провал так же, как потерпели фиаско попытки Apple конкурировать со стандартом Microsoft Windows. Рынки программного и аппаратного обеспечения это отдельные рынки, сказал он. Когда его спросили о великолепном дизайне, который предусматривался в рамках подхода Джобса, Гейтс указал пальцем на стоявший на сцене прототип компьютера Next и усмехнулся: "Если вам нужен чёрный, я достану вам банку краски". Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 5. IBM. Джобс предпринял в отношении Гейтса искусный маневр в стиле джиу-джитсу, который на мог изменить баланс сил в компьютерной отрасли. Для его осуществления от Джобса требовалось пойти на два решения, против которого выступала его природа. лицензировать свое программное обеспечение для использования на других компьютерах и вступить в альянс с IBM. К счастью, крошечная доля прагматизма, которая помогла бы Джобсу приступить через себя, в нем все же присутствовала, но целиком свою душу он в это вложить не смог, поэтому долго упомянутый альянс не посуществовал. Все началось с незабываемой вечеринки, устроенной в честь 17-го юбилея трудовой деятельности издателя газеты «Вашингтон-Пост» Катрин Грэм в июне 1987 года в Вашингтоне. На мероприятии присутствовало 600 человек. в числе которых был президент Рональд Рейган. Из Калифорнии на праздник приехал Джобс, а из Нью-Йорка председатель совета директоров IBM Джон Эйкерс. Это был первый раз, когда они встретились. Джобс воспользовался возможностью, чтобы раскритиковать Microsoft и попытаться отговорить IBM от использования операционной системы Windows. Я не устоял и рассказал ему, что, на мой взгляд, IBM очень сильно рискует, делая всю свою программную стратегию зависимой от Microsoft, поскольку это программное обеспечение, по моему мнению, не было очень хорошим, вспоминает Джобс. К радости Джобса Эйкерс ответил: "А как бы вы хотели нам помочь?" Через несколько дней Джобс появился в головном офисе IBM в Армонке, штат Нью-Йорк, вместе со своим программным инженером Бадом Триблом. Они провели демонстрацию компьютера Next, которая произвела впечатление на инженеров IBM. Центральная роль в демонстрации уделялась NextStep, объектной операционной системе от новой компании Джобса. NextStep была способна выполнять множество тривиальных задач по программированию, которые замедляли процесс разработки программного обеспечения, говорил Эндрю Хеллер, генеральный менеджер подразделения IBM по производству рабочих станций, который был так воссещён Джобсом, что назвал своего новорожденного сына Стивом. Переговоры продлились до 88 года, и Джобс ко всегда излишне щепетильно относился к деталям. В связи с разногласиями по вопросам цвета и дизайна Он несколько раз порывался уходить со совещаний, но Требл или Левин его останавливали. Казалось, он не знал, что пугало его больше: IBM или Microsoft. В апреле Пароуч решил выступить в роли модератора на переговорах в его даласком офисе. и Сделка была подписана. IBM лицензирует нынешнюю версию операционной системы NextStep, и если она понравится инженерам, она использует ее на нескольких своих рабочих станциях. IBM отправила в Пало-Альто контракт на 125 страниц, который Джобс отвернул, даже не читая. Вы просто не врубаетесь, сказал он и вышел из кабинета. Он потребовал, чтобы ему прислали более простой контракт, объемом всего несколько страниц. И он получил такой документ в течение недели. Джобс хотел сохранить эту договоренность в тайне от Белла Гейтса до того момента, как в октябре состоится торжественная презентация компьютера Next. Однако IBM настаивала на откровенности, и это разозлило Джобса. Он понимал, что это могло избавить IBM от ее зависимости от операционных систем Microsoft. Next Step не совместим ни с чем, качал он топам менеджерам IBM. В первое время могло показаться, что Джобс добился того, чтобы сбылся самый страшный кошмар Гейтса. Другие производители аппаратного обеспечения, привязанного к операционной системе от Microsoft, в числе которых Compaq и Dell, приходили к Джобсу и просили разрешения клонировать Next и лицензировать Next Step. Некоторые даже предлагали заплатить намного больше за то, чтобы компания Next вообще покинула рынок аппаратного обеспечения. На тот момент для Джобса это было уже слишком. Он прекратил все переговоры о возможности создания клонов и начал охладевать к IBM. И это охлаждение в отношениях стало обоюдным. Когда Саторонника IBM, подписавшись сделку с его компанией, покинул свой пост, Джобс отправился в Армонг, чтобы познакомиться с его преемником Джимом Канавином. Они попросили всех присутствующих покинуть кабинет и поговорили один на один. Джобс потребовал больше денег за продолжение сотрудничества и лицензирование для IBM новых версий Next Step. Канавин ничего обещать не стал, а впоследствии прекратил перезванивать Джобсу по телефону. Сделка провалилась. Next заработала кое-какие деньги в виде ставки за лицензирование, но так и не получила возможности изменить мир. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 18. Next. Освобождение Прометея. Часть 6. Запуск. Октябрь 1988 года. Джобс довел до совершенства искусство превращения презентации продуктов в театральное представление. И при подготовке к мировой премьере Next, которая должна была состояться 12 октября 1988 года в симфоническом зале Сан-Франциско, он хотел произойти самого себя. Тогда его задача состояла в том, чтобы даже сомневающиеся были шокированы увиденным. В течение нескольких месяцев, предшествовавших презентации, он почти каждый день ездил в Сан-Франциско, чтобы посещать викторианский особняк Сьюзен Кер, графического редактора Next, разработавшего первоначальный шрифты и иконки для Macintosh. Она помогала ему в подготовке слайдов, а Джобс с максимальным трепетом относился ко всему: от выбора слов до правильного оттенка зеленого для фона. Вот это зеленый мне нравится, гордо сказал он, когда они собрались порепетировать презентацию перед сотрудниками. Хороший, хороший – одобрительно пробормотали собравшиеся. Не было такой детали, которую можно было бы назвать незначительной. Джоффст много раз изучал список приглашенных и даже меню ланча. Минеральная вода, круассаны, сливочный сыр и побеги фасоли. Он выбрал компанию, занимающуюся видеопроекциями, и заплатил ей 60 тысяч долларов за помощь. Для подготовки представления он пригласил постмодернистского драматурга Джорджа Коуца. Коуз и Джобс, едва были не уведены использовать минимум декораций на сцене. Процесс нете покрывался безупречно черного куба, должен был происходить в радикальной минималистичной обстановке. Черный фон, стол, покрытый черной тканью, черная вуаль, накрывающая компьютер и простая вазу цветов. Поскольку ни аппаратное, ни программное обеспечение на тот момент еще не было закончено, Джопсу предложили запустить симуляцию, но он отказался. А давай себе отчет в том, что живая демонстрация была подобна хождению по каналу без страховки. Он решился на такой смелый шаг. Мероприятие посетило более 3.000 человек, которые выстроились в очередь за 2 часа до начала представления. Джопс провел на сцене 3 часа и вновь, по словам Эдрю Полока из New York Times, подтвердил свой титул Энри Лойда Вайбера презентатор продуктов, а также мастера сценического волшебства и специальных эффектов. Уолл Смит из Chicago Tribune заявил: имение платье стало для презентации продуктов тем же, чем стал для церковных собраний второй Ватиканский собор. Когда Джобс произнес свою первую фразу: "Приятно снова вернуться", аудитория бурно его поприветствовала. Начал он с краткого изложения истории архитектуры персональных компьютеров. После чего пообещал, что сегодня они станут свидетелями события, которое случается один или два раза в десятилетие. когда демонстрируется новая архитектура, способная изменить облик компьютеров. Он заявил, что аппаратные программы обеспечения Next разрабатывалась после консультаций с университетами по всей стране, которые проводились в течение трех лет. Мы поняли, что в сфере высшего образования необходим мощный персональный компьютер, сказал он. Как обычно, его речь изобиловала прилагательными в превосходной степени. Этот продукт, по его словам, был фантастическим, самым лучшим, что мы когда-либо могли вообразить. Его похвала коснулись даже тех деталей, которые были скрыты от человеческого глаза. На его кончиках пальцев балансировала квадратная монтажная плата, которая помещала кубическую коробку со стороной 30 см. С воодушевлением он произнес "Я надеюсь, что немного позже вам доведется увидеть это лично. Это самая прекрасная монтажная плата, которую я когда-либо видел". Затем он продемонстрировал, может воспроизводить и речи. В качестве примеров были выбраны у меня есть мечта, Мартина Лютера Кинга. И не спрашивай Джона Кеннети а также ссылать электронные письма с сложными аудиофайлами. Затем он наклонился над микрофоном компьютера и попытался записать собственный звуковой файл. Привет, это Стив. Отправляю сообщение о довольно историческом событии. После этого он попросил аудиторию поприветствовать его фразу аплодисментами, и публика выполнила его просьбу. Одна из основных частей управленческой философии Джобса состояла в том, что время от времени необходимо бросать кости и ставить компанию на какую-нибудь новую идею или технологию. Во время запуска Next он похвастался тем, что в конечном итоге оказалось не очень мудрой ставкой. В частности, он оснастил компьютер вместительным, но медленным оптическим приводом для чтения и записи дисков, но не дополнил его привычным дисководом. "2 года назад мы приняли такое решение", сказал он. "Мы увидели эту новую технологию и решили поставить на карту нашу компанию. Далее он обратился к функции, которая казалась куда более перспективной. Мы сделали первые настоящие цифровые книги", сказал он. Имея в виду включение в машину Оксфордской редакции произведений Шекспира и других топов, такого прогресса в сфере современных технологий и печатных книг не наблюдалось со времён Гутенберга. Иногда он забавно манери демонстрировал свою самодовольнность, о собственных изъянов. Использовал демонстрацию электронных книг, чтобы персонизировать на собой периодически для описания моего характера, использую слово непостоянный, mercurial, сказал он и сделал паузу. Аудитория засмеялась, причем с такой интонацией, будто бы точно знала, о чем он говорил. Особенно активны были передние ряды, которые в основном занимали сотрудники Next и бывшие члены команды Macintosh. Затем он ввёл дословно словарь компьютера и зачитал первое определение. Связанный с планетой Меркурий или рождённый под этим знаком. Пролистывая страницу дальше, он сказал: "Думаю, вот в этом определении говорится то, что все они имеют в виду. Противоречат непредсказуемостью и резкими переменами настроения". На этот раз смех был громче. Если мы доберемся до T-зауроса, то мы увидим антоним этого слова. Угрюмый, цитерненный Что же это значит? Простым двойным нажатием мы получаем определение этого слова в словаре. Холодный и постоянно настроениях, медленно реагирующий и с трудом меняющийся, обладающим мрачным и хмурым характером. На его лице поступила едва заметная улыбка в ожидании взрывного хохота аудитории. "Что ж", заключил он. "Думаю, непостоянный это еще не настолько плохо". После аплодисментов он воспользовался книгой цитат, чтобы намекнуть еще на одну свою личную особенность поле искажения реальности. Цитата была взята из книги Льюиса Кэрролла "Алиса Зазеркалье". После того, как Алиса пожаловалась на то, что несмотря на все свои старания, ей никак не удается верить в невозможное, Белая Королева ответила: "Лично я иногда умудрялась». Успеть поверить в шесть невозможных вещей до завтрака. На этот раз зал вновь взорвался понимающим смехом. Можно было сказать, что весь этот молодецкий задор служил одной цели посласить пилюлю главной плохой новости и отвлечь от нее внимание. Когда дело дошло до оглашения цены новой машины, Джост прибегнул к приему, который он часто использовал в своих демонстрациях. Сначала он кратко сказал о функциях продукта, утверждая, что они стоят тысячи и тысячи долларов, и заставив аудиторию представить, насколько дорога должна быть эта машина. А после этого он огласил цену, которая, как он надеялся, должна была показаться всем низкой. Мы будем предлагать этот компьютер образовательным учреждениям по единой цене, составляющей 6500 долларов. Со стороны лояльной части публики послышались жидкие аплодисменты. Однако ученый наблюдательный совет долгое время требовал, чтобы Джобс сохранил цену на уровне от 2 до 3 тысяч долларов и считал, что Джобс так и поступит. Некоторые члены совета пришли в ужас. Еще больше они были возмущены, когда узнали, что за принтер, поставляемый в виде опции, придется доплачивать еще 2000 долларов, а в связи с медленностью работы оптического диска, предпочтительно было бы приобретение внешнего жесткого диска по цене 2.500 долларов. Существовал еще один разочаровывающий момент, значение которого он пытался недооценить. В начале следующего года состоится выход операционной системы за номером 09, предназначенной для разработчиков программного обеспечения и продвинутых пользователей. Фраза вызвала в зале нервный смех. Это заявление означало, что в действительности выхода машины и готового программного обеспечения под номером 1.0 в начале 89 -го года не состоится. Он не стал сообщать конкретные даты релиза, а просто заявил, что это произойдет во втором квартале следующего года. На первом загородном мероприятии Next в конце 85 -го года, он, несмотря на упорство Джоанна Хофмана, не стал отказываться от желания завершить разработку машины к началу 87 -го года. Теперь было очевидно, что релиз её состоится позднее, чем через 2 года. Мероприятие закончилось буквально в смысли на мажорной ноте. Джопс пригласил на сцену в Печа и Сифанического зала Сан-Франциско, который сыграл Баховский концерт для скрипки ля минор, дуэтом состоявшим на сцене компьютером Next. Публика оценила это исполнение бурными аплодисментами, забыв на время о разочарованиях, связанных с ценой и переносом даты выпуска. Когда после презентации журналист спросил Джобса: "Почему машина выходит на рынок с опозданием?", тот ответил: "С каким опозданием? Этот компьютер на пять лет опережает свое время". Придерживаясь своей стандартной практики, Джопс предложил выбранным изданиям провести эксклюзивное интервью в обмен на то, что они разместят эти статьи на своей обложке. На этот раз он зашел со своей эксклюзивностью слишком далеко, хотя это никому особо не навредило. Он дал согласие на предложение Кэти Хефнер из «Бизнес Week об эксклюзивном интервью перед презентацией, но в то же время заключил аналогичное соглашение с журналами Newsweek и Fortune. Однако он не был содёрнут о том, что Сьюзан Фрейкер, которая являлась одним из ведущих редакторов Fortune, была замужем за редактором Newsweek Мейнордом Паркером. Во время завещания в Fortune, когда они со сладостным предвкушением разговаривали о предстоящем эксклюзиве, Фрейкер упомянула, что, как и удалось разузнать, журнал Newsweek также пообещали дать эксклюзивное интервью, причем это издание должно будет поступить в магазины на несколько дней раньше Fortune. В результате на той неделе Джобс оказался на обложках только двух журналов. Newsweek опубликовал заголовок "Мистер Чип", и взместил Джобса, облаготившись на прекрасный Next, который журнал назвал самой восхитительной машиной последних лет. На обложке BusinessWeek он имел ангельский вид. был одет в темный костюм и стоял, жав кончики пальцев, как это обычно делает проповедник или профессор. Но Хафна в своем материале решила подробно рассказать обо всех манипуляциях, которые окружали этот эксклюзив. Компания Nex внимательно вычитывала интервью своих сотрудников и поставщиков, зорким взглядом цензора, писала она. Эта стратегия сработала, но какой ценой? Такое эгоистичное и беспощадное маневрирование демонстрирует ту сторону личности Стива Джобса, которая стоила ему карьеры в Apple. Эта черта состоит в том, что Джобс постоянно испытывает необходимость в контроле над всем и вся. Когда шумиха стихла, реакция на компьютер Next была очень сдержанная, особенно по той причине, что он до сих пор не был доступен на рынке. Билл Джой, блестящий и острый на язык старший научный сотрудник конкурирующей компании Sun Microsystems, назвал его первой рабочей станцией для Яппе, что вряд ли можно было рассматривать как искренний комплимент. Билл Гейтс, как можно было ожидать, продолжил публично выражать свой скептицизм. Честно скажу, я разочарован. сказал он в интервью Wall Street Journal. В 81 году мы были искренне восхищены Macintosh, когда Стив показал нам его, потому что если поставить его рядом с любым компьютером, он выглядел так, как ничто другое на планете. А машина Next не такая. Если взглянуть на него в большем роковом масштабе, то большинство ее функций просто тривиальны. Гейтс заявил, что Microsoft продолжит воздерживаться от написания программ для Next. Сразу же после презентации этого компьютера Гейтс написал своим сотрудникам парадигма электронное письмо, которое начиналось словами: Реальность оказалась в подвешенном состоянии. Оглядываясь назад, Гейт смеется и говорит, что это было, пожалуй, лучшее письмо, которое я написал в своей жизни. Когда компьютер Next в середине 89 -го года наконец поступил в продажу, завод был в состоянии выпускать тысяч машин в месяц. Как выяснилось в конечном итоге, продажу составили лишь около 400 компьютеров в месяц. Заводские роботы, так симпатично раскрашенные, львиную долю времени проставили без работы, а компания Next несла гигантские убытки.